Короткие рассказы для детей. История 352 Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих. Наконец, наступил долгожданный день. Вы едва его дождались, не правда ли, дети? Со мной было точно так же. Звучал рождественский колокольчик, папа садился за рояль, играл одну из песен, и открывались двери в зал. Затаив дыхание,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 Как в яслях Спаситель лежит! Смотрите, как свет его чудный горит! Небесный младенец прекрасен и мил, Милей и приятнее ангельских сил. Лежит он, ах, детки, в соломе для нас! Мария Иосиф с любовью глядят. Пришли пастухи поклониться Христу, Хор ангелов — славу! воспели ему А потом каждый ребёнок рассказывал стихотворение Мы все ещё стояли в дверях зала и мысли были заняты одним Кому достанется крестьянская усадьба кому электрическая железная дорога а кому мерседес бенц Но вначале мы должны были рассказать стихотворение, иначе нельзя было войти в комнату. Позже, когда я умел читать, я зачитывал историю о рождении Иисуса и даже выучил ее наизусть. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.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 Это история из Евангелия от Луки, вторая глава, с 1 по 7 стих. После рассказа истории о Рождестве, стихотворений, мы могли войти в зал. Папа раздавал каждому подарок. Потом мы крепко-крепко обнимали папу и маму и много-много раз целовали. Вы ведь поступите сегодня так же. Итак, счастливого вам Рождества, дорогие дети! Помолимся и скажем Господу, что всей детской душой хотим Его любить. Хотя мы еще и маленькие, но желаем идти по Его следам.